Глава одиннадцатая. Очнуться от газа неприятно. Очнуться от газа и от пощечины неприятно вдвойне. Очнуться от газа с пощечиной и увидеть лицо человека, который тебя только что усыпил, это уже третий круг ада, о котором Данте забыл написать. «Подъем, благородный мальчик», — хмыкнул главарь пиратов. Я разлепил глаза. Мир качался, двоился и пах чем-то химическим. Остатки газа или мои собственные мозги — растворенные в черепной коробке. Металлический привкус во рту. Голова, как воздушный шар, набитый гвоздями. Попытался пошевелить руками, не вышло. Запястья сзади, за спиной, что-то холодное, жесткое. Магнитные наручники. Пристегнут к трубе охлаждения, которая шла вдоль стены коридора. Я повернул голову, рядом мои, все. Папа, голова упала на грудь, подбородок в бинте, сполшем до плеча, храпит. Толик привалился к Мэри, рот открыт, выражение лица, как у человека, которому снится что-то обидное. Мэри, прямая даже во сне, как палка, прислоненная к стене. Кроха свернулся калачиком, вернее, большим калачом, и посапывал так, что труба, которой мы были пристегнуты, тихонько выбереживала. Капеллан откинулся к переборке, молитвенник выпал из кармана и лежал на полу раскрытый. Дальше Михалыч, Вася, все в наручниках, все спят. «Доброе утро», — сказал главарь. Он стоял надо мной, по-прежнему со своими уже пустыми баллонами на спине и маской на шее. Глаза живые, с тем лихорадочным блеском, который бывает у людей, чей организм обработан слишком большим количеством химии. Он снова приложился к маске, вдохнул. Глаза закатились на секунду. По телу прошла мелкая дрожь, выдохнул. «Знаешь, в чем мой секрет?» — усмехнулся он. «Привычки». Я пятнадцать лет приучал свой организм к действию этого газа. Потихоньку, маленькими дозами. Через какое-то время яд становится противоядием. Когда все падают, я стою. Полезный навык в моей профессии. Впечатляет, ответил я. Голос хрипел, как несмазанная дверь. А зачем ты меня разбудил? О, он присел передо мной на корточки. Хороший вопрос. В это время за его спиной в проеме раскрученной шузовой двери мелькали фигуры. Пираты! Тоже сонные, пошатывающиеся смутными глазами, явно получившие газа больше, чем рассчитывали, а потом, как и я, инъекцию тонизирующего. Они таскали ящики, из трюма через коридор к стыковочному люку. Те самые контейнеры, незадекларированные пять тонн технического оборудования, из-за которого мы сначала застряли на таможне, потом получили пушкой в сопло, далее подрались голыми руками с шестерыми вооруженными людьми. И вот, пожалуйста, лежим в наручниках у стены. Среди пиратов, не сразу, но я заметил, промелькнули знакомые силуэты. Полит нес ящик с тем достоинством, с которым обычно нес серебряный поднос. А склепья тащила второй, прижав к животу семеня маленькими шагами. «Зачем ты их заставил?» — спросил я. «От своих мало толку», — главарь кивнул пиратов. «Видишь, как еле волочатся». «Газ подействовал. Фильтры в воротниках дешевка, половину дозы пропустили». А твои жестянки не дышат, не устают и не жалуются. Идеальные грузчики, хотя этот, — тивок на жалуется жалуются непрерывно. У него, оказывается, есть мнение по поводу всего, даже того, как правильно поднимать ящики. — Это не мнение, — донесся голос Ипполита из глубины коридора. — Это стандарт безопасности. Подъем тяжести осуществляется с прямой спиной и сгибанием коленных суставов, а не «заткнись и работай», — бросил главарь. И повернулся ко мне. «Так вот, зачем я тебя разбудил?» Он встал, отошел к противоположной стене и указал. Я взглянул. Мина. Большая, плоская, примагниченная к переборке на уровне груди. На лицевой стороне экран с цифрами. Сейчас темный, неактивный. Но красный светодиод на корпусе мигал, мерно и лениво, как пульс спящего зверя. «Мина направленного действия», — сказал главарь с видом экскурсовода, показывающего достопримечательность. «Радиус поражения — восемь метров. Фугасно-осколочная. Начинка — тримиксит. если тебе это о чем-то говорит. Как ты понимаешь, после взрыва в корпусе образуется дыра, которую не залатать. Когда мы уйдем? Ну, ты понял. И ты разбудил меня, чтобы я на это посмотрел? Именно. Он снова присел на корточки. Глаза уставились в мои, близко. Видишь ли, мальчик, я не мог отказать себе в этом удовольствии. Ты ведь меня победил при моих людях». Они это видели. А я этого не люблю. Совсем не люблю. Так что да. Я хочу, чтобы ты не просто умер. Я хочу, чтобы ты знал, что умрешь. И считал секунды. Это... Он приложился к маске, вдохнул. Справедливо. Обаятельный человек. С каждой минутой все обаятельнее. А я, видя, как твои ребята таскают ящики, вздохнул я. Уже было подумал, что вы прилетели не по мою душу. Ты опять за свое? Главарь удивленно приподнял брови. Парень, у тебя чудовищно раздутое эго. Никому ты не сдался, уж точно не мне. То есть вы прилетели не за мной? Да успокойся уже. Он презрительно фыркнул. Я летел за антилопой из-за груза. У меня есть человек на космодроме, работник погрузки. Дает нужную информацию по контрабанде. Кто что везет, на каком борту, когда вылет. Стандартная схема. Про тебя я вообще узнал, только когда ты в эфир полез со своим, Таша ответь. «Кто такая Таша, кстати?» «Длинная история». «Да?» Он посмотрел на мину, потом на меня. «А время у тебя скоро закончится». Впрочем, его глаза сузились. «Если ты необычный пассажир, и за тобой кто-то охотится, значит, ты стоишь денег. Может, стоит оставить тебя в живых и запросить выкуп?» Я кивнул ему, указывая на жетон на шее. «Идентификационный номер. Батальон. Тринадцатый. Приписка. Новгород-4». «Солдатик, значит. Да еще и штрафник». Главарь посмотрел на жетон, на мое лицо. На жетон снова пожал плечами. Да, пожалуй, за штрафника много не дадут. Он потерял интерес мгновенно, как ребенок теряет интерес к поломанной игрушке. Тогда зачем за тобой охотятся? Может, на органы хотят употребить? Устало отшутился я. Я же здоровый образ жизни веду. Может, кому-то моя печень не понадобилась. Например, такому любителю веселящего газа, как ты. Очень смешно, умник. Он криво усмехнулся. Любой орган на принтере можно напечатать за пару минут. Зачем кому-то твоя печень? Думаешь, я тупой? Да черт тебя знает, как там пары веселящего газа действуют. Главарь не засмеялся, встал, отряхнул колени. «Эй!» — крикнул он в сторону трюма. «Долго еще?» «Последний ящик, босс!» — хриплый голос одного из пиратов. «Быстрее! У меня от этого корыта уже изжога!» Ипполит вышел из трюма, без ящика, выпрямленный. с выражением человека, завершившего неприятную, но необходимую работу. — Погрузка завершена, — доложил он. — Хотел бы отметить, что ваши люди обращаются с грузом небрежно. Два ящика уронили, один дважды. — Переживу, — буркнул главарь. — Че надо, железяка? — Я хотел бы уточнить. Иполит сделал шаг к главарю, и его голос стал чуть тише и чуть тверже. — Вы обещали, что если мы поможем с погрузкой, то нас оставят здесь, с Александром Ивановичем. — Иполит. Перебил его я, вспоминая то, что изначально пираты собирались забрать его и с собой. Он повернулся ко мне. В его глазах, тех самых, которые были запрограммированы на учтивости протокол, горело что-то, чего не бывает в стандартной комплектации. Иполит, иди с ними!» «Сэр, это приказ!» Я посмотрел на мину, на таймер. Посмотрел на Иполита. «На челноке вы со Асклепией будете живы. Здесь нет. Уходите. Потом...» В общем, найдете способ. Вы умные, вы справитесь. Полит молчал. А склепия, которая стояла за ним, прижав руки к груди, тоже молчала. Впервые за все время молчала. — Александр Иванович, — произнес Иполит, и голос его дрогнул на полтона. — Я не могу вас оставить. — Можешь и оставишь, потому что я тебе приказываю, а ты мой дворецкий. И ты выполняешь мои приказы, даже когда они тебе не нравятся. Пауза. и полит смотрел на меня я на него хватит драмы главарь зевнул, знаю что не буду я забирать твоих жестянок я моргнул и полит моргнул даже Асклепия моргнула почему спросил я потому что они бракованные главарь поморщился этот кивок на эполита спорит с хозяином робот спорит вместо того чтобы выполнять приказы у него что протоколы подчинения сбиты, а это пиголица его окна Ударила моего человека. Медсестра вмазала пухлому. «Это вообще как? У нее же не должно быть функции нанесения ущерба. Она робот-медик и запрограммирована лечить, а не бить людей по морде». «Я испугалась», — пискнула Асклепия. «Он меня схватил». «Вот», — главарь ткнул в нее пальцем. «Испугалась». «Робот испугался». «У вас на корабле все больные и не только роботы». «Нет, спасибо». Мне не нужна техника, которая спорит, пугается и бьет людей. От такой можно ждать чего угодно. Проснешься ночью, а она тебе скальпелем по горлу, потому что испугалась. Он махнул рукой. Двое пиратов подтащили Ипполит и Асклепию к трубе рядом с нами. Защелкнули наручники. Ипполит с левого края, Асклепия рядом с папой. Она тут же прижалась щекой к его плечу, спящему, храпящему, ничего не подозревающему. Ну вот. сказал главарь. «Все в сборе. Было приятно пообщаться. Хотя нет, не было. Но все равно, прощай, мальчик». Он подошел к мине. Достал из кармана пульт, маленький, плоский, с единственной кнопкой. Посмотрел на меня. Улыбнулся. Или то, что у него заменяло улыбку. Легкое движение губ, от которого хотелось отвернуться. Нажал. Экран мины ожил. Зеленые цифры. 10.00. И пошел обратный отчет. — Девять пятьдесят девять, девять пятьдесят восемь. — Целых десять минут, — сказал он. — щедро, правда. Можешь помолиться или посчитать овец. Или поговорить со своими жестянками. Они, кажется, умеют плакать. Вот и поплачьте вместе. Он развернулся и пошел к стуковочному люку. За ним его пираты, один за другим не оглядываясь. Последним прохромал хромой, тот самый с протезом ноги. На пороге люка он обернулся, посмотрел на нас, на мину, на цифры. и пожал плечами. «Не злобно, просто так устроен мир. Одни уходят, другие остаются». Спустя полминуты раздался лязг замков внешнего люка, шипение. Гул двигателей челнока, нарастающий, вибрирующий, удаляющийся от нас. Затем снова тишина. Девять тридцать две. Иполит, сказал я, — «можешь освободиться». «Магнитные наручники, сэр», — ответил он ровным голосом, в котором паника пряталась под десятью слоями протокола. — Разрыв невозможен. Нужен магнитный ключ или инструмент для деактивации электромагнитного замка. — У тебя есть? — Нет, сударь. — Странно. — У тебя же всегда все есть, — засуетился я. — А склепия? Нет, — она всхлипнула. У меня в кармане только градусник и стерилизатор. — Чтобы бы выбрать? — невесело усмехнулся я. 9.04. Я посмотрел направо. Кроха, свернувшийся у стены, огромный, мирный, с лицом ребенка, которому снится что-то хорошее. Кроха, который ломал колонны и гнул металл голыми руками. Если кто-то мог вырвать трубы из стены вместе с креплениями, это Кроха. Если бы он не спал. — Кроха! — позвал я. — Кроха, проснись! — Ничего, посапывание, мерное, ровное, как прибой. — Кроха! — Ничего. Газ держал его в объятиях морфея крепче, чем любые наручники. — Сто сорок кило и костей — и все сто сорок погружены в химический сон, из которого не вытащить ни криком, ни пощечиной. Я попытался дотянуться до него ногой. Вытянулся, насколько позволяли наручники. Носок ботинка прошел в десяти сантиметрах от его колена. Десять сантиметров. Ничтожное расстояние. Пропасть. Восемь-семнадцать. Ипполит. Я отдернулся, пытаясь расшатать трубу. Труба. Попробую ее расшатать. Он попробовал. Тянул, дергал, упирался ногами в пол. Труба даже не скрипнула. Старая немедийская сталь, приваренная к переборке на совесть, 30 лет назад, когда антилопа была новой. «Бесполезно», — сказал Иполит. «Крепление рассчитано на давление до 800 килограмм. А если вместе?» «Вдвоем мы создадим усилие порядка 300. Недостаточно». «7.42». «Я бился, дергался». Выворачивал запястья, пока магнитные браслеты не врезались в кожу до крови. Тянул трубу, пинал стену. Кричал кровь и в ухо, в лицо, стараясь дотянуться хотя бы голосом. Кроха спал. Папа спал. Толик, Мэри, Капеллан, Михалыч, Вася. Все до сих пор находились в полной отключке. 6.15. Асклепия уже давно не пыталась помочь. Она сидела рядом с папой, прижавшись к нему, положив голову на его забинтованное плечо и плакала. Тихо, без истерики. тем горьким, безнадежным плачем, от которого хочется отвернуться, потому что смотреть невыносимо. «Виктор Анатольевич», — шептала она, — «я так хотела полететь с вами на Новгород, там двойная гравитация, я бы привыкла, я бы вас лечила каждый день, я бы штопала вам форму, я бы готовила вам чай, я бы... Асклепия», — сказал я. «Я бы учила устав, параграф 17, я уже выучила, и 23-й и... Асклепия». «И нам никогда не быть вместе!» — всхлипнула она, и слезы потекли по обмятине на щеке, оставшейся от кулака толстяка. «Никогда! Потому что мы сейчас умрем. Все. И Виктор Анатольевич даже не узнает, что я до последней секунды сидела рядом с ним. пять ноль одна. Осталось пять минут. Цифры на экране мины мигали зеленым. Спокойным, равнодушным зеленым, которому было все равно, кто сидит у противоположной стены и считает его секунды. Я перестал дергаться, перестал кричать. Сел ровно, привалился затылком к холодной трубе и посмотрел на своих друзей. Вот они, мои люди. Спящие, беспомощные, не знающие, что совсем скоро все закончится. Папа, который вначале орал на меня, а потом столько раз рисковал, чтобы спасти. Толик, который рассказывал байке так, что хотелось жить, просто чтобы дослушать. Мэри, которая говорила тремя словами и стреляла одним выстрелом. Кроха, который обнимал так, что трещали ребра, и улыбался, как ребенок. Капеллан, который молился за живых и мертвых с одинаковой верой. Вот Михалыч, который любил свою антилопу больше, чем некоторые любят людей. Вася, который мечтал быть десантником. И вот так, вот так это закончится. Даже не от руки ушкуйников, ни в бою на Новгороде. Не от Таши с ее холодными глазами. А от взрыва ржавой мины... оставленной какими-то залетными пиратами, которые охотились даже не за мной, а за чертовыми контейнерами, содержимого которых никто на этом корабле толком не знал. Нелепо, чудовищно нелепо. Так нелепо, что даже не страшно, просто обидно. До зубовного скрежета обидно. Иполит сказал я. Да, сэр. Спасибо за все. Пауза. Полит молчал, потом. Александр Иванович, — голос дрогнул. это неуместная фраза. Почему? Потому что спасибо за все говорят перед смертью, а я не готов к такому формату прощания. Он не соответствует моим стандартам. У тебя есть стандарты прощания? Разумеется. Прощание должно быть с чаем, с салфетками, с рукопожатием и с фразой «до следующей встречи», без мин и наручников. Я засмеялся, тихо хрипло через силу. Иполит не мог смеяться. но что-то в его глазах мигнуло, как датчик, который показывает, «Я с тобой, что бы ни случилось». 3.44. Асклепия, уткнувшись в грудь спящего папы, продолжал бормотать что-то бессвязное, про устав, про чай, про параграф 17. Иполит смотрел перед собой с выражением стоического достоинства, которое не могли отменить ни наручники, ни мина, ни нет света. Я закрыл глаза. «Два, один, ноль, темнота. Или нет?» или свет, или ничего. 2.58. Неожиданно раздался звук. Тихий, металлический. Шаги. Тяжелые, мерные, механические. И попискивание. Монотонное, равнодушное, как шум кардиомонитора. Я резко открыл глаза, когда понял, что это мне не показалось. Из-за угла коридора, из направления грузового трюма, вышел робот-робот. Тот самый робот Михалыча, Квадратный, ржавый, с глазами-датчиками. которые мигали раз в тридцать секунд. Да историческая модель. Не разговаривает, не думает. Даже имени нормального нет. Просто робот. Потому что какое еще имя? Он нес ящик, видимо, из первой основной партии товара, предназначавшейся для рабочих астероида. Нес, как всегда, с задумчивостью пенсионера в парке. Шаг, шаг, бип, шаг. Поставил ящик, повернулся. Пошел обратно в трюм. За следующим. потому что робот постоянно переставлял ящики. Это было единственное, что он умел. И сейчас он это делал. Мина, пираты, конец света, неважно. Робот переставлял ящики. У него были манипуляторы, металлические, с захватом, рассчитанным на контейнеры весом до полутонны. Манипуляторы, которыми можно сломать крепления магнитных наручников. Или вырвать трубу из стены. Или, если очень повезет, снять минус переборки. Я сейчас смотрел на робота, на его мигающие датчики, облезлый корпус и манипуляторы, которыми он бережно нес ящик, и чувствовал, как внутри поднимается что-то горячее, соленое, отчего защипало в глазах и перехватило горло. Слава Всевышнему! Слава всем богам, каких знаю и каких не знаю! Слава Михалычу, который не списал эту рухлить! Слава инженерам, которые полвека назад собрали этого робота, не способного разговаривать, думать и чувствовать! но способного переставлять ящики. Всегда, при любых обстоятельствах. Даже когда мир заканчивается. 2.12. «Эй, робот!» — крикнул я. «Стой! Иди сюда, робот!» Он остановился. Повернулся корпусом. Попискивание. Он стоял и смотрел на меня, если можно назвать взглядом мигания датчиков на безликом корпусе. Не понимал, не мог понять, но слышал. «Иди сюда!» — повторил я. Медленно, четко. «Робот!» «Иди сюда, пожалуйста! Бип-бип-бип!» Он сделал шаг, но развернулся и снова принялся за свою работу.